Глава 16 Обалдевший охранник, решив, что на горничную напали, сунул голову в комнату и грозно зарычал. Из его рта прямо в лужу чая выпал кусок угля. Но пес не обратил на это особого внимания. Он выискивал угрозу. Оглядев комнату, он уставился на меня. Я развела руками, мол, сама в шоке охранник озадачился пытаясь понять какого черта происходит ведь если и в самом деле существует какая-то угроза хозяин его явно по голове не погладит а хозяина он боялся какое-то время поторчав в дверях пес еще раз нервно рыкнул и наконец вернулся в коридор толкнув лапы дверь и заставив ее захлопнуться а я осталась стоять размышляя над тем что натворила Что будет дальше? Доложит ли Дуза обо всем случившемся Варзару? Как быстро? Вероятно, какое-то время ей понадобится на то, чтобы восстановиться. Есть некоторая вероятность, что она не сразу побежит к хозяину, а сначала сама попробует разобраться в произошедшем. Хозяин тут строгий. Вряд ли кто-то захочет расстраивать его по пустякам. К тому же чай-то ведь это она мне принесла. Если она поймет, что дело в нем, то не захочет, чтобы хозяин узнал, кто именно доставил мне отвар листьев огнецвета. Варзар ведь указания такого не давал. Это было целиком ее решение. В общем, остается только напряженно ждать дальнейшего развития событий. Внезапно я обратила внимание на кусок угля, который до сих пор лежал в луже чая. С этим углем что-то происходило. От соприкосновения с чаем он начал терять свою форму, превращаясь в зловещее желе, будто плыхающее изнутри. Я подошла ближе и встала над лужей. На этом метаморфозы не прекратились. Желе где-то пару секунд лежало неподвижно, а потом начало поддергиваться. «Ага, выходит, магия листьев огнецвета все-таки как-то повлияла на мой чай?» Он определенно приобрел новые свойства. Но какие? Желе дергалось все активнее. Края начали сползаться к середине, будто пытаясь собраться в единый черный ком с пламенными прожилками. Оно живое? И во что-то собираешься превратиться, обалдев, уточнила я. Желе на секунду замерло, будто прислушиваясь к моему голосу. Не говори, что во что-то зловещее, а? Только этого не хватало. Будто мало мне этой ужасно здоровенной осы, которая до сих пор стоит перед глазами. Хотя, конечно, чего еще и ждать от этого мира. Не ожидал же я, что встречу здесь вторую королеву-фей, такую, как моя чудесная лилия, которая будет во всем мне помогать. Едва я замолчала, высказавшись, как же снова задергалась уже активнее. Оно начало видоизменяться. Но как? Только этого и не хватало. С ужасом повторила я, видя, как на моих глазах вязкая жижа приобретает форму огромной жуткой осы. Почти точной копии королевы матки, но более крупной, да еще и с пламенем внутри, которая билась под прозрачной оболочкой, сделанной будто из черного стекла. «Ма честная!» — пролепетала я. «Но почему кусок угля под воздействием отвара из листьев огнецвета, измененного моей магией, решил принять именно такую ужасающую форму? Стоп! Да ведь я же сама сейчас над ней громко рассуждала про огромную страшную осу, которая произвела на меня такое убойное впечатление». А чай-то ведь пропитан моей магией. Моей! И свои оживляющие свойства он приобрел из-за моей магии. Поэтому мои слова имеют силу. И мои мысли, и эмоции, вероятно, тоже. Вот блин, неужели я не могла рассуждать о чем-то другом? О милых бабочках, например. Но сожалеть было поздно. А Саша вельнулась, расправила крылья будто привыкая управлять собственным телом, а потом взлетела. Я сделала шаг назад. И что делать с этим полыхающим изнутри монстром? На что он способен? Чего от него ждать? «Язя!» Вдруг прогудела чудовищная насекомое и заполыхала еще сильнее. «Язя!» оно что пытается назвать меня по имени ты звала меня язя я с тобой я помогу з что то в этих интонациях было удивительно знакомым яси меня чаще всего называли фечки погодите ка я ведь над этой жижей рассуждала не только о чудовищной матке я еще вспоминала королеву-фей, Я сокрушалась, что ее нет здесь, чтобы мне помочь. Выходит, жижа впитала и это, а в результате я получила ужасающую осу с характером королевы-фей. Вот так поворот. Но почему чай вообще произвел такое воздействие? Я глянула на разлитую на полу лужу и вдруг поняла, что ее нет. Остатки впитались в пол, а сам пол при этом легонько замерцал. Мне показалось, что по нему прошла легкая рябь. Не веря своим глазам, я присела на корточки и осторожно потрогала то место, где была лужа. Поверхность пола явно стала теплее. Казалось, я прикасаюсь к чему-то живому, однако потеплел лишь тот участок, где был чай вокруг этого участка так и остался холодным. Как это понимать? Чай из листьев огнецвета, сдобренный моей магией, получается, обладает какими-то оживляющими свойствами? Хм. Но тогда почему не ожили чайник и чашка? Да и на тумбочку я уронила несколько капель, а они так и не впитались. Вон, до сих пор там. Что за странности? «Почему что-то оживает, а что-то нет?» «Я-зя!» — напомнила о себе оса. Но поболтать с ней мы не успели, ведь в этот момент дверь снова распахнулась, и туда ворвалась горничная, которая, как видно, немного оклемавшись, явилась все-таки разобраться с тем, что произошло, и представить ко мне новых жуков-надсмотрщиков вместо умершленных. Она стремительно заскочила в комнату, сразу захлопнув за собой дверь, поскольку, видимо, планировала разобраться со мной наедине, чтобы охранник ничего не увидел и не доложил хозяину.